Глава 11. Свадьба. Приходит день, когда Александров и трое его училищных товарищей получают печатные брестольские карточки с приглашением пожаловать на бракосочетание Юлии Николаевны Синельниковой с господином Покорни, которое последует такого-то числа и во столько-то часов в церкви Константиновского межевого института. Свадьба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 Дрожали и звенели хрустальные призмочки люстр и чесалась переносится точно перед чиханием. Молодых вводили в венцах вокруг аналоя с пением «Исай Ликуй, куй, имя в чреве». Давали им испить вино из одной чаши, заставили поцеловаться и обменяться кольцами. Много раз священник и протодьякон Упомянули о череве, рождении и обильном многоплодии. Служба шла в быстром, оживленном, веселом темпе. Александр стоял за колонкой, прислонясь к стене, и скрестив руки на груди по-наполеоновски. Он сам себе рисовался пожилым, многопережившим человеком, перенесшим тяжелую трагедию великой любви и ужасной измены.